Первые полминуты Фоук слушал, лишь как в приемной, за двойными дверями у секретаря, гудит утилизатор бумаги. Он смотрел на старину Мэлла и думал, ничего, пусть привыкает. Как-никак шеф русского отдела, самого проблемного отдела в управлении, должен уметь держать удар, пусть учится. Он, кстати, еще не видел, как у разозленного директора влетают молнии из задницы. «Можно?» — Фьюжин приподнял руку. Я думаю, самый короткий путь, самый простой. Мы избегали форсированных ситуаций. Но раз такое дело, можно попробовать. У нас на руках целый список лиц, приближенных к проекту. Социальное и семейное положение которых не совсем стабильно. Случайное знакомство, вечер за стаканчиком горячительного, слегка завуалированное вербовочное предложение. Вы уже подложили шикарную брюнетку под главного инженера Точмаша. Нашим московским коллегам с трудом удалось имитировать происки ревнивого любовника. Неизвестно, насколько поверили в это русские, перебил его Фоук. О каком списке идет речь? Одиннадцать фамилий. Холостяки, разведенные, карты, алкоголь, жилищные проблемы, задвиги по службе. Возможные объекты вербовки впервые подал голос Аль новый глава аналитической службы отдела, бывший заместитель Паркинсона. Только одиннадцать фоук вытянул трубочкой губы. Неужели в России научились заботиться о человеке? Ему пришлось развернуться на несколько градусов, потому что Канарис сидел под другую руку отдельно от других сотрудников, причем под самым окном, в тени, так что лицо его было трудно разглядеть. И разглядывать там особенно нечего. Худощавый, неспортивный, состоящий из хрящей и маслов, с пучком белых, как хлопок, волос над высоким классическим лбом. Единственным в облике Канариса, что носило отпечаток экстравагантности. Это наиболее перспективные объекты. Фоук усмехнулся и покачал головой. Нет, наиболее перспективный объект – это зам замдиректора «Циклона» Сергей Симага, майор-ракетчик в отставке. Кстати, на начальных этапах он конструировал двигатели молнии. А сейчас имеет доступ ко всей конструкторской и технологической документации – И вполне может заменить «Зенита». То есть его вербовка решает обе наши задачи. В кабинете наступила тишина. Он же старый приятель «Зенита», мягко вставил Фьюжин. Был под подозрением, уже не чист. Уже ограничение в доступе к секретной информации. Да и перенес серьезный стресс за время следствия. Уверен, он даже фильмы американский с тех пор не смотрит. Не то, что в контакт с нами вступать. «Я помню его объективку», — поднял голову Паркинсон. семага человек состоявшийся, никаких материальных проблем, жилье в центре Москвы, молодая любовница, да и интересов каких-то специфических нет, за которые можно его поддеть». «Алкоголик и невротик», — отозвался Барнс. Голос у него прорезался неожиданно низкий и мощный, как у православного дьякона. «У таких людей всегда бывают проблемы, и материальные, и прочие». А насчет ограничения в доступе к информации, это только предположение ни на чем не основанные, кстати. А раз после этой истории Симага остался заместителем директора, какие тут могут быть ограничения? Похоже, он говорил «дело». «Действительно, можно проверить», кивнул Фьюжин. «все-таки солидная фигура, покрупнее этих одиннадцати». «Надо поискать подходы». «Что там с его любовницей? Кто она? Модель, сирота? И почему только одна?» «Одна бывает жена, а любовницы приходят и уходят если я что-то понимаю в этой жизни. Есть на нее что-нибудь?» фолк жестом фокусника достал из бивара лист бумаги и две фотографии. «Наталья Андреевна Колодинская, уроженка Тамбова, 36 лет. Образование среднеспециальное, прочел он». Типичная секси, в силу возраста, постепенно приходящая в упадок, но следит за собой и держится. Пока. Он передал снимки Паркинсону, а тот, посмотрев остальным. Интересная молодая женщина позирует за рулем автомобиля. Она же в компании грузного мужчины за 50 стоит у барной стойки на морском пляже. Лицо, фигура – все на месте – Безупречные с тонкими коленями ноги сразу обращают на себя внимание. «На сироту не похоже», — резюмировал Паркинсон. «Откуда снимки?» «Это не результат оперативно-агентурной работы и сложных разведывательных комбинаций. Моя секретарша скачала из одноклассников», — усмехнулся Фоук. «Это российская социальная сеть, аналог нашего Фейсбука». «Красавица и чудовище! Это ведь Симага рядом с ней!» Южин постучал пальцем по снимку, задумчиво нахмурил брови. Неприятный тип, но ведь что-то держит их вместе. Фоук забрал фотографии обратно, посмотрел на бульдожьи щеки Симага, на гладкие ровные ноги Наташи Колодинской и объявил. «Симага должен быть взят в разработку в ближайшее время. Определите сроки и представьте план операции». «Мы, конечно, сделаем все, что в наших силах», — сказал Паркинсон. «Но как найти подходы к такой опытной акуле? У русских есть поговорка «Пуганная ворона куста боится». «Здесь нужен очень надежный канал». Фоук снисходительно улыбнулся. «Вот этот канал!» Он извлек из своего бювара еще одну фотографию. Перед насторожившимися сотрудниками русского отдела Возникло лицо интеллигентного молодого мужчины, открытое, располагающее к себе, даже застенчивое немного, живое сочетание ума и легкого парижского шарма. «Узнаете?» Родион Мигунов уверенно сказал Паркинсон. «Сын Зенита. С ним давно и успешно работает Роберт Смайли, журналист. Молодой Мигунов уже выполнил слепую ряд заданий, но он, безусловно, догадывается, что делает». Думаю, с вербовкой проблем не возникнет. «Это хорошо», — сказал Фоук. «Кстати, журналист Смайли — это сын Кертиса Вульфа, знаете такого?» Сотрудники переглянулись. Никто не слышал эту фамилию. «Под таким именем работал наш сотрудник, завербовавший Зенита 38 лет назад», — торжественно объявил фолк «Кстати, Кертис жив, здоров и прекрасно себя чувствует». Южин озадаченно покрутил черной головой. «Надо же, какие петли судьба завязывает. Отец вербует отца, а сын сына. А теперь мы будем пытаться через сына завербовать друга его отца. Кстати, а «Зенит» жив?» Фоук развел руками. «Противоположных сведений мы не получали. Отбывает пожизненное заключение в русской тюрьме. Оперативный контакт с ним не поддерживается». Сотрудники русского отдела переглянулись, почему-то каждый представил себя на месте несчастного «Зенита».